Глава 12. Это же время. Санкт-Петербург. Кабинет начальника Питерского отделения спецслужбы взаимодействия с иными. В ожидании результатов первой проверки силы иномирного гостя, Корольков унылым привидением бродил по скромному кабинету подчиненного. Надо было разрешить мальчикам рациями пользоваться. Сейчас бы и не изводился от неведения, Может, зря перестраховываюсь. Глеб вздохнул, но тут же себя одернул. «Не, не зря. ФСБ свой длинный нос везде сует». Он остановился напротив висящего на стене портрета президента Российской Федерации, поправил рамку, шагнул назад. На миг добродушное лицо Глеба исказила зловещая ухмылка. Но через пару секунд она исчезла, будто и не бывало. Вместе с тем же выражением вселенской тоски Корольков подошел к широкому подоконнику. Уселся и задумчиво посмотрел в окно. Иномирный гость, та еще темная лошадка. И уже ясно, что легко и просто с Константином Росом не будет. Слишком умен. Ну да поводок у меня крепкий. Пока Рос жить хочет, не сорвется. Глеб Иванович машинально пригладил длинную чулку. Не, все ж таки чертовски приятно быть хозяином такого опасного иномирного зверя. Приветствую. Заждался? прозвучал от двери мужской голос. Корольков резко повернулся, а, заметив распухший нос и ссадины на лице вошедшего, всплеснул руками. «Ай-яй-яй, Юрочка, где ушибся? Или это Костик тебя разукрасил?» «Сам я», – пробормотал лысый бандит Юрий Александрович Таранов, начальник питерского спецотдела. Он потер гладко выбритый затылок, присел на край своего рабочего стола и с досадой признался – Напугал нас гость. Да так, что мы от страха мордами в землю позарывались. Он и девочку не пожалел. Ай-яй-яй, как нехорошо-то. Глеб нервно побарабанил пальцами по подоконнику. Силой Рос воздействовал только на нас. Поспешил успокоить Юрий. Но Ульяна заявляет, что видеть его больше не хочет. Пока я вез ее домой, сотню раз услышал фразу. Совсем-совсем никогда. Пряча смех, мужчина закашлялся в кулак. По что так? Как и предполагали, наша провидица фантазерка в первую же встречу вывалила на гостя свои чувства. Ну а потом полезла к нему с поцелуями. Целоваться под синью дуба Рост категорически отказался. В глазах службиста заплясали смешинки. В итоге Ульяна обиделась. Разъяснить возлюбленному, какой он неблагодарный козел, не успела. Мы пришли. Гость ожидаемо приложил нас силы. Девочка испугалась, не зная от чего, и удрала ох ох о, что ж ты, Ульянушка, торопыга-то такая!» «Вот глупышка! На их дружбу у меня были планы!» Греб неодобрительно покачал головой. «Ну да ничего, авось еще отойдет. Помолчав, он строго бросил. «Давай подробности проверки!» Таранов моментально стал серьезным. Датчики зафиксировали два всплеска. Ульяну я проверил. На ней следов воздействия нет. Очевидно, все досталось нам. «Честно говоря, я не разобрал, что конкретно Рос сделал. Мой энергетический щит, конечно, не чита прежнему». Мужчина скрипнул зубами и процедил, но выжил из себя по максимуму. А иномирянин защиты словно и не заметил. Он банально щелкнул пальцами и заставил нас себя бояться. Подобного безумного ужаса прежде я никогда не испытывал. Он рвано выдохнул и тихо добавил. На что гость еще способен, сказать невозможно. Надо наблюдать. Однако мощность силы у него фантастическая. Намекаешь, что в отличие от тебя и других одаренных, на гостя президентский блокиратор не действует? Уточнил Корольков, не сводя пронзительного взгляда с подчиненного. Тот пожал плечами и повторил. Надо наблюдать. Делать выводы рано. Глеб Иванович кивнул. Вновь откинул рыжую челку с лица. Продолжать и дальше провоцировать его на проявление дара в пределах города небезопасно. А я сразу предупреждал, ответил Юрий с укором. До сих пор не понимаю, почему ты так экстренно перенес проверку на сегодня. Тоже мне умник выискался! беззлобно буркнул Корольков. Я вчера его плотно прощупал, поэтому планы и поменялись. Таранов потер лысину. Какие будут распоряжения? В твоей части без изменений. «Постарайся войти в доверие. Помнишь же, как объяснять эту стычку во дворе?» «Обижаешь, Глеб Иванович!» – насупился Юрий. «Да ладно, не дуйся!» Глеб слез с подоконника, похлопал подчиненного по плечу и подошел к портрету президента. Глядя на изображение, ровным тоном сообщил. «Я воспользовался твоей идеей. Константин думает, что поедет в зону боевых действий, где должен проявить условную доблесть, чтобы стать президентом России». И как он отреагировал? Хвост распушил? С нескрываемым любопытством спросил Таранов. Не повелся он, цыкнул Корольков. Так что пока только рунный оберег нам в помощь. Надеюсь, ты со своим вторым даром сумеешь подобрать ключик к Кросу. Точнее, с жалкими остатками дара. Желваки ходуном заходили на скулах Юрия. Он соскочил со стола и принялся нервно расхаживать по кабинету. Спустя пару минут начальник питерского отделения, раздувая ноздри от гнева, остановился напротив Глеба. Это гнида мало того, что лишает таких, как я, силы, он еще и загоняет страну в полную задницу. Я готов убить его собственными руками!» Лицо мужчины исказилось от ненависти. «Знаешь же, что не сможешь, как и никто другой. Выдохни!» Глеб вернулся к окну. Опять уселся на подоконник. «Завтра с Росом летишь в Москву, оттуда, в тренировочный лагерь, и гоняешь его на полную катушку». «Катя рожать за дня на день. Она сейчас в склифе. Я обещал жене, что буду рядом». Таранов хмуро посмотрел на начальника. «Хм...» Корольков провел пальцем по стеклу. Обнаружив пыль, поморщился. «Странная штука получается, Юрасик. На кону судьба России, а ты о семье печешься». «Катюша одна не справится». Голос Юрия дрогнул. Я обязан быть с ней и делиться силой. Чертов блокиратор не даст ей родить. Моя жена и сын умрут. То-то и оно. Долг отчизне или семья. Как тут выбрать? Я никогда не спрашивал, что произойдет после того, как гость устранит президента. Это твоя игра, и она меня не касается. В интонации Таранова отчетливо звучали металлические нотки. «Я искренне хочу, чтобы сила вернулась к одарённым. Наши женщины могли нормально рожать, а государство процветало. Но семья — это все, что у меня есть. Не заставляй выбирать». «Эк, тебя разобрало-то!» Корольков укоризненно наглянул на подчиненного. «Чего раздухарился-то? Я разве утверждал, что вам прям сразу нужно покинуть столицу? На пару-тройку дней вполне можете задержаться. Твоя Катерина благополучно разродиться успеет». Но за Роса отвечаешь головой. У нас ФСБ сам знаешь, где сидит. И резко провел ребром ладони по горлу. Я не подведу. Спасибо, Глеб. Спасибо, говорит, а сам делает из меня деда убийцу. Ишь ты!» Высокопоставленный московский начальник обиженно фыркнул. «Извини, нервы не к черту». Покаялся Юрий и виновато улыбнулся. «Если бы знал, что именно я нацепил на президента и активировал блокиратор силы одаренных, глотку точно перегрыз бы», — промелькнула мысль у Глеба. Он нарочито медленно поправил челку и небрежно обронил. «Проехали». «Я действительно не хотел тебя обидеть. Прости». «Хватит каяться. Сказал же, забыли. Я улетаю сегодня вечером. Вы завтра часовым рейсом. До встречи в Москве!» Глеб Иванович спрыгнул с подоконника, пожал протянутую подчиненным руку и вышел из кабинета. Подольск Княжна горько рыдала у меня на груди. Я поглаживала девушку по спине, а у самой в голове роились сотни вопросов. Но мысли путались, не позволяя сосредоточиться на чем-то одном. Няня осталась жива. Это отлично. Не о своем ли плохом самочувствии она пыталась предупредить? И почему Настя уверена, что магия перестала подчиняться? Вчера же ученый и лавочку высушил, и кису почистил, да и Али прекрасно феном поработал. И где вообще все? Куда запропали? Неожиданно из маленькой комнаты вышла Раиса, закрыла дверь и прижалась плечом к косяку. «Дурацкий мир! Ненавижу его! Ненавижу!» Горячечно зашептала Анастасия сквозь слезы. Ее пальцы судорожно вцепились мне в плечи. «Мы здесь чужие!» «Лучше бы я умерла там, со всеми! Не хочу так жить! Не хочу!» Она протяжно схлипнула. «Нет уж, это никуда не годится. Пора ее приводить в чувство. «Хватит причитать!» Я отстранила от себя девушку и ледяным тоном произнесла. «Не хочешь жить? Ну так давай, дерзай! Веревку с мылом дать!» «Что?» Княжна Гоева изумленно захлопала ресницами. «Зачем веревку?» Да боюсь, что хороший яд найти не смогу. А от крысиного долго в агонии биться будешь. Смотреть на это не горю желанием. Или травиться в подвал пойдешь? Какой подвал? Не хочу в подвал. Настя замотала головой. Значит, бери себя в руки. Я отпустила девушку. Не сломаться под гнетом проблем действительно сложно. Но сильные духом женщины стоят до последнего. Даже когда все плохо, они не сдаются. В твоих венах течет кровь сотен храбрых горцев. «Гордились бы тобой сейчас предки? Ступай в ванную, приведи себя в порядок и подумай о моих словах». Не издав ни звука, княжна опустила голову и скользнула в ванную комнату. Вероятно, я слишком круто осадила девочку, но жалость в таких ситуациях не помощник. В полной тишине я сняла куртку, повесила ее на вешалку и подошла к подруге. Взяв ее под локоть, решительно повела в большую комнату. «Где все?» – спросила, не обнаружив никого и там. Рая села на сложенный диван, дождалась, пока устроюсь рядом, и лишь тогда ответила. «Иван с малышом и кисой гуляют. Али, как уехал с утра в Москву, так еще не возвращался. Остальные сидят по квартирам и просто ждут». Она откинулась на спинку дивана и тихонько вздохнула. «Понятно, чего ждут, а вернее кого? Меня». К счастью, с документами я вроде порешала. Правда, что делать дальше – ни малейшего представления. Ну да, разберусь. По примеру наставницы, я устроилась на продавленном диване поудобнее и задала вопрос, тревоживший больше всего. Настя сказала, что няня чуть не умерла. Как она? Спит в маленькой комнатке. Елизар обложил старушку лечебными артефактами. Заверил, что уже сегодня вечером будет скакать, как молодая козочка. «Отличная новость!» – я подобрала под себя ноги. «Что с ней случилось-то?» «Сердце!» – лаконично обронила Светлакова и пояснила. разнервничалась старушка из-за потери дара, и вот результат. Стрессы в ее возрасте противопоказаны, а уж такие и подавно. «Сила действительно пропала?» – уточнила я с сомнением. Бывшая педагог по боевке горько усмыхнулась. «Немного не так. Я разговаривала с нашими, у всех одно и то же». Способности не исчезли, но источники словно спят. Пользоваться силой не получается. Не мешкая, я перешла на внутренний взор. Вроде все в норме. Да и Али сегодня утром спокойно применял бытовую магию. Пусть крохотная, но порция силы для нее требуется. Ничего не понимаю. Не в состоянии усидеть на месте. Встала, прошлась по комнате. Остановившись напротив запертой балконной двери, хмыкнула. «А что я, собственно, маюсь? Надо взять и проверить». Сосредоточилась, зачерпнула капельку силы и выпустила. Наполовину стеклянная дверь тут же полностью почернела, а еще через секунду тьма зашевелилась, как живая. «Ух ты! Таких спецэффектов раньше не возникало. Пройти-то удастся». Зажмурившись, шагнула в чернильно-черное пятно и очутилась на балконе. Обернулась. Передо мной красовалась обычная дверь. «То есть у меня дар работает без перебоев, и выглядеть стало эффектнее». Посмотрела сквозь стекло на застывшую от изумления Раису. Снова сосредоточилась. Миг, и дверь почернела. Я без колебаний прошла через пульсирующую тьму. «У меня все в порядке», сообщила Рая и села на прежнее место. «А у нас ни у кого не выходит», прошептала шокированная наставница. «Даже бытовой магией никто воспользоваться не способен». «Не совсем!» – я покачала головой. «Князь утром высушил мне волосы именно ей!» «Но как же!» – Рая нахмурилась и погрузилась в раздумья. Посидев немножко, она пристально посмотрела мне в глаза. «Есть идеи?» – встрепенулась я. «Мой мир!» – она запнулась и поправилась. «Наш мир очень развит магически, но даже там сила двойной звезды считалась самой-самой мощной!» «Али – грандмастер!» Этот ранг подразумевает необычайно натренированный источник. Но я, Иван и все остальные во много раз слабее князя, не говоря уже о тебе. То, что происходит с силой, похоже на принудительную блокировку. Да ладно. Зачем, предположим, властям идти столь сложным путем? На первый взгляд моя версия кажется маловероятной, но сама посуди. Твой дар в принципе нельзя ни ограничить, ни заблокировать. Ты утверждаешь, что Гоев сегодня пользовался бытовой магией. Но сможет ли он применять и боевую – вопрос. И что будет, если и его возможности ограничены? Я окажусь права. В этой стране или во всем мире кто-то врубил блокиратор огромной мощности. А ведь похоже на правду. Я задумчиво накрутила локон на палец. Допустим, способности местных одаренных кого-то излишне нервировали. Тогда блокировка всех и сразу на большой территории – оптимальный выход». «Лад, если дело обстоит именно так, то…» Раиса замолчала, отвела взгляд и нервно скомкала край кофты. «Я ласково приобняла подругу за плечи. То можно вырубить блокиратор и вернуть одаренным силу», – шепнула ей. «Думаешь?» В глазах наставницы вспыхнула такая надежда, что у меня защемило сердце. «Час от часу не легче!» «И где искать этот идиотский блокиратор, если он на самом деле существует?» «Уверена, но в ближайшем будущем мы сосредотачиваемся на текущих бытовых вопросах». «Да-да, конечно», — подруга закивала. «Что мне делать?» «Решение вообще тяжело принимать. А уж нести ответственность за кучу мирных беженцев и подавно. Однако, если не я, то кто?» «То-то и оно. Некому. Поэтому я задорно объявила». Прямо сейчас вы дружной толпой идете фотографироваться на паспорта. Послезавтра у вас появятся легальные документы. Рая порывисто качнулась ко мне и крепко-крепко обняла. «Спасибо, что ты есть!» В этот момент в дверном проеме показалась бледная Анастасия. Отстранившись от Рая, я вопросительно посмотрела на девушку. Та гордо выпрямила спину, подошла к нам и с достоинством произнесла. «Влада!» Мне очень стыдно за свое поведение. Я вела себя недостойно. Прошу меня простить. У всех бывают срывы. Жизнь сложная штука. Порой бьет так, что кажется, и не оправишься. Но пересиливаешь себя и идешь дальше. Знаешь, что помогают не сломаться. Княжна качнула головой, а я улыбнулась. Вера. И прежде всего. В себя. Все будет хорошо. Добавила твердо, и впервые за долгое время почувствовала, что так оно и будет.